Итак, во-первых, необходимо прекратить неконтролируемый выезд нелегалов на территорию Европы. Используя современные электронные и визуальные средства обнаружения, засекать любое плавсредство, отошедшее от берегов Турции или Африки. Выловленных из воды после затопления лодки или корабля, необходимо доставить на тот же берег, с которого они отчалили. При этом. Их можно снабдить едой и водой на первое время. Страны, чьи территориальные воды будут при этом нарушены, должны быть поставлены перед жестким условием. Либо они сами прекращают поток беженцев со своей территории, либо им будут привозить их назад. Во-вторых, необходимо ужесточить внутреннюю политику в развитых странах. Более полувековой опыт попытки внедрения мультикультурализма безнадежно провалился. Об этом уже не раз заявляли с высоких трибун сами же лидеры развитых стран. В 2010 году во время конференции молодежной организации Христианско-демократической партии в Потсдаме федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, «Наш подход состоял в мультикультурализме, в том, что мы будем жить рядом и ценить друг друга. Этот подход провалился, совершенно провалился». Тем не менее, спустя несколько лет она раскрыла объятия толпам беженцев, абсолютно ничего не изменив в подходах к этой проблеме в своем государстве. В результате, сегодняшние развитые государства многонациональны и мультирелигиозны. Кроме коренного населения, там живут выходцы из Ближнего и Среднего Востока, бывшего СССР, Китая, Японии, Индо-Китая и Африки. Часто они селятся компактными группами, занимая целые кварталы в городах. В этих же кварталах можно встретить мечеть, буддийский храм или синагогу. Как уже упоминалось выше, трудно вспомнить случай, когда жители Чайнатауна, китайского квартала, потребовали бы отменить законы государства, на территории которого они проживают, и ввести свои собственные законы. Также не слышны... из синагог призывы против государства, в котором они находятся. Только одна из конфессий мусульмане выдвигает подобные требования, проявляя полное неуважение к стране, приютившей их или их предков. Уголовные элементы есть среди всех конфессий, как и среди коренных жителей. Однако основное число террористов поставляет мусульманская диаспора. Это либо местные жители, имеющие гражданство, либо приехавшие из мусульманских стран и получившие помощь в совершении теракта от местных жителей. От того, что власти пытаются закрывать глаза на этот факт и стараются его замалчивать, ситуация не улучшится. Нужно объяснить для себя и объявить во всеуслышание. Мы находимся в состоянии войны. Война – это объявлена. Она объявлена не государствами, а террористическими группировками. Хотя эти группировки не находятся у власти, немало правительств мусульманских стран их тайно или явно поддерживают. Поэтому, перефразируя французскую поговорку, сто, стоит вспомнить, что на войне ведут себя как на войне. Во время войны важен правильный выбор союзников. Известно, что европейские страны негативно относятся к Израилю. Во всех обсуждениях арабо-израильского конфликта в международных организациях они поддерживают арабскую сторону. Возможно, эта поддержка вызвана нефтяной зависимостью от арабских стран. Ее европейские страны ощутили особенно сильно в 70-е годы прошлого века, после войны судного дня. Остро нуждающаяся в энергоносителях Европа не может позволить себе разрывать отношения с основными поставщиками нефти и газа. Может быть, на этот выбор влияет христианский антисемитизм, чьи корни прослеживаются в истории христианства еще со II века, с обвинения в распятии Христа. Впервые мысль об ответственности иудеев в распятии Христа официально высказал византийский богослов Иоанн Златоуст в IV веке в своих восьми проповедях против иудеев. Даже инициатор реформации Мартин Лютер В вопросах антисемитизма оставался полностью на позиции католической церкви. Об этом он написал в своем почти стостраничном страничном памфлете о евреях и их лжи. Может, на отношение Европы влияет факт возможности возникновения новой успешной экономической зоны у себя под боком. Об этом заговорили в 90-х годах прошлого века, когда появились первые мирные договоры между Израилем и палестинцами. Такая конкуренция ни к чему европейским странам. Так или иначе, европейские страны поддерживают арабскую сторону в этом конфликте и продолжают ежегодную денежную помощь палестинцам. По данным Северного банка, палестинцы уже получили в четыре раза больше помощи, чем Европа по плану Маршалла после Второй мировой войны. Эта помощь продолжается и после того, как европейские финансовые инспекторы докладывают, что немалая ее часть идет на закупки оружия или оседает в карманах палестинских лидеров. Она не останавливается, несмотря на множество роликов в новостных лентах про воспитание палестинских детей шахидами, самоубийцами с малых лет и пропаганду священной войны вместо официально обещанного проведения мирного процесса. Конечно, европейские страны вольны сами выбирать себе союзников. Однако в сегодняшней войне Ни арабские страны, ни палестинцы их союзниками не являются. Они неоднократно заявляли, что считают западные страны своим врагом. А потому необходимо вспомнить старую мудрость. «Враг моего врага, мой друг». Кстати, говорят, что это выражение родилось на Востоке. Один из наиболее значимых мировых лидеров прошлого столетия, Уинстон Черчилль, придерживался подобных взглядов. Он являлся одним из самых ярых врагов Советского Союза. Будучи военным министром Великобритании, в 1917 году он был одним из главных инициаторов интервенции Антанты в Советскую Россию. Именно он 5 марта 1946 года произнес речь в Вестминтерском колледже в Фултоне, которую считают начальной точкой отчета Холодной войны. Однако во время Второй мировой войны, Осознав, что только СССР обладает достаточной мощью для победы над Гитлером, Черчилль стал одним из первых политиков, горячо поддерживающих Советский Союз. В первые же дни вступления немецких войск на территорию СССР он выступил с речью по радио, сказав «Я готов сотрудничать хоть со Сталиным, хоть с самим дьяволом ради свержения Адольфа Гитлера». Ему же принадлежит фраза, сказанная во время войны Я встаю утром и молюсь, чтобы Сталин был жив и здоров. Только Сталин может спасти мир. Идея о том, что поддержка мусульман в их борьбе против Израиля спасет европейские страны от джихада, священной войны против иноверцев, с целью распространения ислама, совершенно лишена смысла. Израиль очень маленькая страна и является только одной из целей мусульманских террористов. Ненависть к Западу культивируется у них не меньше, а то и намного больше, чем ненависть к Израилю. Есть старинная пословица, которую не стоит забывать. Овцы никогда не объединяются против хищника. Они просто радуют, радуются, что напали не на них. Поскольку пока по качеству вооружения враг проигрывает развитым странам, он нашел весьма удачный для себя способ ведения войны – терроризм. нанося физический, а еще более эффективный моральный урон развитым странам, Затрачивая при этом относительно небольшие средства, он заставляет эти страны тратить огромные финансовые ресурсы на внутреннюю безопасность. В первую очередь необходимо ограничить деятельность мусульман на территории западных стран. Именно так. Эти страны самостоятельно могут решать, какие конфессии свободно действуют на их территории, а какие нет. Они находятся в состоянии войны. США во время Второй мировой войны интернировала своих граждан японской национальности в специальные лагеря. Британия в то же время отправляла итальянцев и немцев, живущих на территории Содружества наций, на остров Мэн или в Австралию. Либералы со всех трибун заявляют, что нужно различать хороших мусульман и плохих. Конечно нужно, но не во время войны. Да и как их различать? К примеру, Мирная культурная мусульманская организация в западной стране рассылает вопросник молодым мусульманам. Только для мирных социологических исследований. А в нем вопрос. Вы считаете себя больше мусульманином или гражданином западной страны? К чему могут привести подобные безобидны, безобидные в кавычках вопросы?